Будь мне подругой. Дерзость. Уильям Шекспир. Цимбелин. Акт 1, сцена 6. Перевод Курышевой. 13 декабря. Бел. Вчера Луиза спросила, смогу ли я забрать Маршу сегодня на несколько часов. Она не успела закончить приготовление к Рождеству. Я охотно согласилась. Погода не подкачала, и я спланировала для нас двоих чудесный день. Просто нужно поспешить, прежде чем снег начнёт таять на солнце. Я до сих пор не осмыслила, как отношусь к вчерашнему танцу с Рори, и к тому, как мне пришлось разрушить чары, сказав, что мы не родители Марши, когда та женщина так решила танцевать с Рори, видеть мышцы и волоски у него на руках. От всего этого меня слегка штормило. Похотливые мысли приходили на ум, а это плохо вязалось с нашей высоконравственной субботней прогулкой. Всё это было слишком интимно и никак не укладывалось у меня в голове. Я могу дружить с Рори. Мне даже это нравится. Но подобная близость, это движение по направлению к миру, в котором для меня нет места. А я поймалась на рождественскую атмосферу вчерашнего дня и слегка утратила ориентиры. Сейчас я понимаю, что нельзя подтакать даже малюсенькой подростковой влюблённости. Я очень серьёзно отношусь к своему обету самоуважения и воздержания. Я всю жизнь встречалась с придурками и не испытываю никакого желания продолжать в том же духе. Отныне интимная близость возможна лишь на серьёзной основе, как путь к счастливым, здоровым взрослым отношениям. Хватит спать с мужиками, которые меня не ценят и в грош не ставят, а других мне до сих пор не встречалось. Я уже многократно убеждалась в том, что моё сексуальное чутьё сильно меня подводит. И в то же время мне не хочется таких долгосрочных отношений, когда всё делается вместе, в прихожей висят два одинаковых анарака и так далее. Я даже боюсь предположить, насколько это способствует клаустрофобии. И само собой, не с рори, который не мой типаж. Хотя я признаю, что с типажностью пора завязывать, но я просто не знаю, как иметь дело с порядочным мужчиной. Я буду всё время как на иголках, опасаясь, что он скоро бросит меня. Тогда, как обычно, я мечтала о том, чтобы меня поскорее бросили. Словом будет сплошная нервотрёпка. А ещё важнее, что я, не его типаж. Я причёсываюсь через раз, и меня при всём желании нельзя назвать ухоженной. Нет, я не грязнула, я принимаю душ каждый день, и прямо сейчас, как всегда ранним утром, от меня пахнет свежестью. Но все эти заморочки с маникюром, педикюром, салонной укладкой и нижним бельём в тон это не про меня. Когда выпадает свободное время, я лучше почитаю. Стоит взглянуть на мою маму, и сразу станет ясно, что безукоризненный внешний вид не синоним счастья. А Рори, если вспомнить Джессику, из тех мужчин, которым нравятся ухоженные женщины, он сам выглядит безупречно. И не будем забывать про Австралию. В этом случае нас Марши будут разделять 23 часа на самолёте, а не 15 минут на машине. Э, нет. Ничто на свете не способно разлучить нас. Она вместилище моей любви. Порой я спрашиваю себя: а вдруг я перехожу границы? Но Луиза, похоже, не возражает. Просто я знаю, что Луиза и Реми, при том, что они души не чают в Марше, очень заняты и успешны. И в этом похоже на Рори. И я, будучи дочерью занятого и успешного человека, знаю, каково это, когда до тебя нет дела, и никогда не допущу, чтобы это случилось с Маршей. Я буду оставаться рядом, пока она не станет взрослой, и отойду в тень, когда ей так будет нужно. Я понимаю, что увлеклась и возвращаю себя к реальности. Дело не в том, смогу ли я соответствовать его образу жизни и сопутствующим ожиданиям, переезд в Австралию. Ха. Не сильно ли ты забегаешь вперёд? Рори никогда не полюбит такую, как я. И с чего бы вдруг? Он видел меня в худшие моменты жизни, когда я блевала в углу на вечеринках. Он напомнил о том, что от меня не было никакого толку в экстренных ситуациях, типа того случая с проколотой шиной. Он видел моё семейство и доставшийся мне генетический хаос и разлад. Никогда в жизни такой, как Рори. человек исключительно ответственный и заботящийся о своей репутации не будет испытывать романтических чувств к вамне. Так что не стоит смотреть на него взглядом невинной овечки. Это его только смутит и вызовет в нём желание дистанцироваться. Это ежу понятно. Куда уж яснее? Поэтому держись от него подальше. Одной лучше. И думай о нём поменьше. Не трать энергию напрасно и не смущай своего нового друга этим вздором. И береги свою нервную систему, целее будешь. Все эти мысли проносятся у меня в голове, когда я пристёгиваю Маршу к детскому креслу. И тут она, точно малолетний телепат-вредитель, интересуется: "А Рори с нами поедет?" Нет, вряд ли. Мы вдвоём поедем, только ты и я. "А почему?" не сдаётся она. И я вынуждена признать, что заниматься без него рождественскими делами будет действительно странно. Как быстро привыкаешь к чему-то новому. Ладно. Спросить не грех. Я же не в постель к нему напрашиваюсь. Остатки вчерашних похотливых мыслей мне удастся обуздать, а он получит массу удовольствия от того, чем мы планируем заняться. Я сажусь в машину и достаю из кармана телефон. Где-то в глубине души я не рассчитываю на то, что он ответит. И когда это происходит, едва не роняю телефон. Голос у него сонный и в то же время сексуальный. Чёрт. Сейчас уже не отвертется. Привет. Прости, что так рано, но мы с Маршей едем развлекаться, и сегодняшний день подходит для этого как нельзя лучше. Такая возможность выпадает нечасто, и мм, она и я мы подумали, может, ты захочешь присоединиться? Хотя сейчас рано, и у тебя, наверное, планы. О'кей. Звучит отлично. За вами заехать? произносит сонный сексуальный голос. Ой, дерьмо. Нет, всё отлично. Всё будет хорошо. Потренируешься не откликаться на зов похотливых инстинктов, будешь новый, незабоченный Бэлл. Научись не влюбляться, когда к тебе относятся по-доброму. Когда-нибудь это случится снова, и этот навык пойдёт тебе на пользу. Запиши себе на подкорке не фантазировать о нём. Создай новые нейронные связи и цементируй их. Нет, нет, мы на машине, и нам предстоит секретная волшебная миссия. Её цель находится недалеко от места твоего проживания, так что мы подхватим тебя по пути. Будем примерно через полчаса. Замечательно. И, эм, оденся потеплее. В то, что не жалко. Хотя я почти уверена, что одежды, которая не жалко, у него нет. Это ещё одно подтверждение тому, почему мы не подходим друг к другу. Принято. до встречи. Ну вот. Он едет. Марши ликует, а я принимаю твёрдое решение избегать любых сценариев, которые будут способствовать бесплодным мечтаниям. Двигаясь окольным путём, мы направляемся в Бат. На часах нет и 8, но мой организм, привыкший к ранним подъёмам, это немало не смущает. Я чувствую себя отдохнувшей и бодрой. Машина тормозит перед домом Рори, красивым георгианским таунхаусом в центре Бата. И я отправляю сообщение, что мы здесь. Нужно успеть, пока дороги свободны. Снег не начал таять, и куче народу не пришла в голову та же идея, что и мне. Тогда девственная нетронутость снега будет испорчена. Рори выходит из дома, вид сонный, но он адресует мне полуулыбку из-под тяжёлых век. В животе ёкает. Крепись. Этот мужчина просто шикарен, и он твой друг. А взгляд на него воплоти Кладёт конец моей решимости не терять головы. Он просто чертовски милый по утрам. Привет. Доброе утро. Он садится в машину, приветственно улыбаясь. Марша энергично машет ладошкой и снова надевает наушники, она слушает аудиокнигу. Неужели осталось ещё что-то рождественское, что мы не сделали? Он закатывает глаза и испускает притворный вздох. Это самое лучшее дело. Можешь мне поверить? А тебе точно не жалко этой одежды? Я бросаю на него суровый взгляд, ощущая внутри талику самодовольства. Ничего хуже у меня нет. Хм. В багажнике есть худи, тебе должно налезть, и можешь позаимствовать треники. Предлагаешь надеть твою одежду? При такой постановке вопрос звучит странно. Я не имела в виду ничего такого. А ты хочешь одолжить мне одежду, но чтобы я не надевал её, а просто ходил с ней? Какая-то извращённая идея для раннего воскресного утра. Придётся сказать Temperance. Рори познакомился с Temperance вчера в мини-маркете, и они на удивление быстро нашли общий язык. Ты болван. И отлично понял, что я имела в виду. Угу. Я говорю именно то, что ты имела в виду. Ты хочешь, чтобы я надел твои треники? Он хихикает, а после принимает удручённый вид. Ты же понимаешь, что я шучу, да? В подтверждение своих слов он разводит руками, а в глазах растерянность. Мне это лестно. Да ладно тебе. Сколько мы знакомы? Лет 10? Можно с уверенностью сказать, что я бы не стала приглашать тебя в нашу смаршей компанию, будь ты сексуально озабоченный паразит, мечтающий залезть ко мне в штаны. Рори облегчённо кивает, издаёт странноватый то ли смешок, то ли стон и закатывая глаза, делает вид, будто пускает слюни. Ха-ха, сейчас ты похож на мужиков, с которыми я встречаюсь. Рори смеётся и смотрит на меня. Но ведь ты их переросла, так? Да, конечно, заверяю я его. Но потом неспособность лгать берёт верх, и я говорю всё как есть. Типа того. Скажем так, я пытаюсь Встречаться с отребьем я больше не намерена. Он вскидывает бровь. Я хочу целиком сосредоточиться на том, чтобы запустить Шекспировский проект и все свои силы направить на это. Меньше всего в жизни мне хочется, чтобы кто-то лез ко мне в трусы и отвлекал меня. В данный момент у меня и так забот по горло. Объявись у меня на пороге голый Идрис Эльба и предложи мне вечную любовь, я скажу ему одеться и идти своей дорогой. С мужиками покончено навсегда. особенно после того моего последнего бойфренда и всей шумихи в интернете я осякаюсь, моргаю и бросаю взгляд в зеркало заднего вида, проверяю в наушниках Лемарша. Гарори пристально смотрят на меня. Чёрт. Не будь я за рулём, закрыла бы глаза. Вместо этого я усердно таращусь на дорогу. Эх, мне бы нейтрализаторы, стирающие память, как в людях в чёрном, очень бы сейчас пригодились. Я считаю до двадцати и кошусь на него. Он по-прежнему пристально смотрит на меня. Уголки рта слегка подёргиваются. Он улыбается. Шумиха в интернете, говоришь? Ох. Глаза на дорогу. Пожалуйста, не вынуждай меня рассказывать. Хорошо? И всё на этом. Луиза вытянула бы все подробности. Моё семейство завело бы свою любимую песню, где: "Разве ты нам не доверяешь?" Арори принимается рассказывать о своём клиенте, гонщике Формулы-1, и уподобляет меня ему. "Как ты до сих пор жив? Мне удивительно, что прогулка по краю Клифтонского моста тебя не устрашила. Не задумывалось о карьере гонщицы". Это лишь некоторые из комментариев, которые он озвучивает, когда машина лихагибает углы, несется по переулкам. Возмутительная гиперболизация Уолтерс. Когда родилась Марша, я пошла на курсы управления автомобилем в экстремальных условиях. А иначе разве я, будучи крёстной, осмелилась бы транспортировать этот косоглазый везгливый свёрток на заднем сиденье автомобиля? Издала направо. С блеском. Перорек мыкает и хватает за переднюю панель, когда машина, взвизгнув покрышками, тормозит за фургоном. Мать Божья! Марша, наябедничит на тебя Temperance. Не сомневаюсь. Думаю, она и тебя сдаст с потрохами, если дельце будет выгодное. Это точно. Когда фургон трогается, и я чувствую укол вины. Подруга Рори погибла в дорожной аварии, а я отчаянно лихачу, хотя, как я уже упоминала, сознанием дела я эгоистка. Как я могла упустить из виду такое важное обстоятельство и нестись очертя голову? Я сбрасываю скорость и кидаю взгляд в его сторону. Какая же я дура. Впрочем, кажется, он совсем не напряжён, и его лёгкое подтрунивание свидетельствует о том же. Это никак не похоже на посттравматическое стрессовое расстройство и призывы о помощи. Но всё-таки как я могла быть настолько безмозглой? Минуточку, мы что, едем к твоим родителям по доброй воле? На лице Урори проступают узнавание, когда он замечает деревушку, к которой мы направляемся. Не совсем. Я смотрю в зеркало, удостоверяюсь в том, что Марша не слышит, и с головой ушла в аудиокнигу. Я твёрдо убеждена, что дуэт токсичных негативистов Ник плюс Синди неподобающая компания для малышки, и сегодняшний день не изменит моего мнения. Но мы остановимся здесь. Я торможу возле обветшалого каменного строения без крыши. Погодите минутку. Какого? А куда Бэл пошла? Крик Марша несётся мне вдогонку из открытой двери. Главное действовать быстро, чтобы не спалиться. Понятия не имею, говорит Рори. Давай подождём, но если она не вернётся через минуту, мы пойдём её искать. Не гоните волну вы двое. кричу я из постройки не успеете досчитать до 60 и я уже вернусь я дёргаю металлическую штуковину заваленную камнями разросшийся плющ сильно мешает я не была здесь с прошлой зимы следовало предположить что всё будет не настолько просто как мне представлялось о'кей до 120 я воюю с плющом и слышу возню из машины никто не в курсе что у меня тут тайник Но это не означает, что здесь спрятано сокровище или великий секрет. Тут ещё один кусочек меня, о котором знаю только я. Много лет назад я заезжала сюда с Луизой, но она ждала в машине. А в прошлом году здесь впервые побывала Марша. Тогда она была меньше и дремала, пока я доставала то, что сейчас скрыто под побегами. Назад в машину, кричу я, а самотену. Вот ту прямое растение. Ирония в том, что на следующей неделе он мне понадобится. А что? Это идея. Можно его сложить в машину. Завтра он пригодится, а сейчас ужас, как мешает. Я почти их достала. Ещё один рывок, у меня получится. Я принимаю атлетическую позу, одну ногу отвожу назад, другую выдвигаю немного вперёд, обе ступни крепко прижаты к земле. Я поднатуживаюсь, делаю глубокий вдох. 1 2. Взяли. Я тяну изо всех сил, плющ отрывается уже гораздо легче. Я опрокидываюсь назад, теряю равновесие и лечу под дружный вздох двух сторонних наблюдателей. Я приземляюсь на попу и оглядываюсь. К счастью, мягкий снег смягчил падение. Рори протягивает руку и помогает мне подняться. Ты в порядке? Да, в полном. Я тряхиваюсь. Рори и Марша помогают. Марша лупит меня по заднице с удвоенным рвением. Мы похожи на семейство заботливых горил. Сейчас они примутся собирать с меня жучков и поедать их. А что ты делала? интересуется Марша, морща носик. Да ради чего такие усилия? Ведь не ради плюща, нет? добавляет Рори. Нет, плющ идёт бонусом. А здесь Я с торжествующим видом направляюсь к кучке камней. Здесь вот что. Деньёг будет ого-го. И я извлекаю на свет сокровище, которое искала. А я знаю, что мы будем делать. А я знаю, что мы будем делать. Смотри, Рори, тут написаны наши имена. Марша возбуждённо приплясывает на месте. Рори смотрит на нас как на полоумных, потому что сокровище Это два жестяных подноса, слегка помятых и пошарпаных, но горячо любимых. Когда ты утром позвонила и проворковала голоском сказочной феи, таким точным избавила мир от зла, и собираешься спеть мне колыбельную, не подозревала, что у меня есть такой голос. А обычно нет. Именно поэтому я так удивился, услышав эти мелодичные нотки. Когда этот манящий, как у морской сирены голос, шепнул мне на ухо, что сегодняшний день, как нельзя лучше подходит для развлечений, говорит Рори, хватаясь за края жестинного подноса и глядя на меня с вызовом. Я не понял, что речь идёт о развлечениях, связанных с риском для жизни. Следовало бы догадаться, что у тебя на уме было именно это, само собой. Вчерашний день был частью плана, и его целью было внушить мне мысль, что Бел, взрослая, разъезжает по усадьбам и не вынашивает безрассудных, исполненных опасностью замыслов. Это не опасно. Бел не опасна, она весёлая, возражает Марша. Я обнимаю малышку за пояс, а она крепко хватает меня за руки. Она права, со знанием дела киваю я. Посреди поля растёт дерево Да, но если этой ночью тебе не сделали лоботомию, ты никоим образом не врежешься в него, скатываясь под этим углом. Это ты так считаешь. Я знаю, будет весело. Ты только посмотри, как это заманчиво. Мы стоим на вершине холма, и я провожу руками по сторонам. Внизу расстилаются поля, припорошенные мягким нетронутым снегом, пирамидальные кроны деревьев, укутанные снежными шапками. Из каминной трубы на заснеженной крыше сельского дома курится дымок. Рори, обозревая открывающиеся с вершины упоительный вид, медленно кивает, и в уголке его рта появляется усмешка, которую я раньше не видела. Кто вперёд? И он катится вниз. Мы, наверное, десятый раз поднимаемся на холм. Рори, как всегда, несёт маршу, держа подмышкой точно ковёр. А малышка визжит от радости и заявляет, что сегодня самый лучший день вовеки веков. Я похчу рядом, неся подносы и хохача, и от этого на холодном воздухе у меня то и дело перехватывает дыхание. Мы тарим тропы в снегу и по очереди гадаем, кого изображает идущий впереди: собаку, змею, барсука или лошадь. Постепенно на бровках холма появляется всё больше народу, и мы, продрогшие до костей, пересмеиваясь, бежим к машине. Я подбрасываю Рори до дома, и он предлагает продолжить вечер, когда я сдам маршус рук на руки. Мне хочется согласиться. Вместо этого я мотаю головой и отказываюсь. Страх влюбиться по уши не даёт мне насладиться идеальным окончанием идеального дня.